что такое BBC. Как-то Чопра прочитал в книге известного исследователя Могольской империи теорию о том, что до прибытия могольских императоров на субконтинент слово «роскошь» отсутствовало в обиходе. Персидские потомки династии Тимуридов заново определили стандарт для королевских излишеств, поражая гостей императорского двора, Удивительными проявлениями богатства и великолепия, которые даже для своего времени носили невиданный прежде размах. Кульминацией таких порядков явилась традиция, которую учредил император Акбар раздача милостыней в размере стоимости золота равного весу великого Могола. Следуя по яхте за провожатыми, Чопра невольно задумался, что в какой-то форме прошлое всегда находит отражение в настоящем. Современные потомки могольских владык, великие магнаты глобализированной, индустриализированной Индии, хранили верность принципам своих далеких предков. Ведь если богатство нельзя продемонстрировать, то какой в нем смысл? И все же, несмотря ни на что, Чопра был невольно впечатлен великолепием плавучего дворца, на котором оказался. Здесь царила безудержная роскошь. Импортный мрамор, панели орехового дерева, кожа ручной выделки, венецианский хрусталь, бесценные произведения искусства. На все золото мира не пожалели средств. Он на мгновение представил, что на это сказал бы Ганди. «В то время, как на улицах лучшего города Индии голодают миллионы», Находятся люди, которые никак не могут обойтись без ванной комнаты за сотню тысяч долларов. Наконец они вошли в устланную красным ковром бальную залу, с одной стороны которой располагался бар с разнообразным выбором дорогих крепких напитков. Бармен в белом смокинге обслуживал сорок с лишним гостей мужского пола, прохаживающихся по комнате. Оглядевшись, Чопра убедился, что лица гостей действительно были частично скрыты масками. Перед ними возник официант с подносом напитков. Бомбертон ловко ухватил с серебряного подноса бокал с шампанским, залпом опустошил его и констатировал «Шато Лафит». Для подобных афер подходит только самое лучшее, а Чопра? «Не называйте меня по имени», — буркнул Чопра. «Не забудьте, что мы должны соблюдать конспирацию». «Несусветная глупость», — прорычал Бомбертон. «Да всех их надо арестовать, к чертовой матери, подвесить за ноги вниз головой, пока бриллиант сам не выскочит. Если он, конечно, здесь». Чопра никак не отреагировал на его слова. Он скользил глазами по комнате. Хотя лица гостей были скрыты, некоторые показались ему знакомыми. Например, господин с крашенными хной рыжими волосами и тростью с серебряным набалдашником. Ведь это точно медиамагнат, который недавно построил себе в качестве частной резиденции тридцатиэтажный небоскреб в районе каф Парейт. А вон там господин с черной бородой с характерной проседью. Разве это не сталелитейный промышленник из Керолана, который слывет седьмым в списке самых богатых людей мира. «Знавал я одного домушника», — продолжал Бомбертон, с диким хрустом щелкая костяшками пальцев, так тот с ума сходил по бриллиантовым диадемам. Я до него добрался в маленьком коттедже на Пиренеях. Он целую коллекцию в сейфе держал. Раз в неделю доставал, примерял и расхаживал себе так в женском платье. Это я к тому, что чужая душа потемки. Внезапно в комнате наступила тишина. Чопра повернулся и увидел, как в залу зашли два человека. Первый — высокий и широкоплечий в черном смокинге, второй — седой плотный господин с прикованным к кисти маленьким стальным ящичком. Хотя оба были в масках, он немедленно узнал шествующего по ковру пожилого господина. Бул-бул Канодия. Что-то неуловимо знакомое было и в его более молодом спутнике. Внушительное сложение, квадратный с ямочкой подбородок, смуглые пухлые губы, зачесанные назад темные волосы. Чопра никак не мог сообразить, кто он, но не сомневался, что видел его раньше. Когда вновь прибывшие дошли до бара, самый высокий из них повернулся и поднял руки. Он подождал, пока утихнут последние разговоры, и, закрыв за собой дверь, скроется обслуживающий персонал. «Добро пожаловать, друзья, добро пожаловать!» — громогласно провозгласил он. «Позвольте мне сначала поблагодарить вас за то, что вы смогли принять наше достаточно внезапное приглашение. Я вижу вокруг много старых друзей и других, несомненно, заслуживающих доверия лиц. Не будем забывать, что сегодня мы все здесь, братья. У нас один жребий. Он замолчал, чтобы все смогли оценить это весьма недвусмысленное предупреждение. Однако не будем задерживаться на таких мелочах. Давайте поговорим о том, зачем мы здесь. Сегодня вечером, господа, мы собрались, чтобы в кругу единомышленников отпраздновать последнее... И величайшее достижение клуба миллиардеров Бомбея. Первые буквы английских слов, из которых состоит название клуба Бомбей Белинее Склаб читаются как BBC. Для тех из вас, кто у нас впервые позвольте объяснить, в детстве моим любимым предметом была история. Я с восторгом узнавал, как образовался сегодняшний мир. Тогда меня поразило, что история — это не просто набор дат и сухих фактов. История мира — это животрепещущее свидетельство величия отдельных людей. Что я хочу этим сказать? Минуту терпения, и все прояснится. История мира — это история великих людей. Людей, которые своими поступками, своим влиянием, своей силой воли определили будущее. Конечно, вы все знаете, о ком идет речь. О великих царях прошлого, военных стратегах, мыслителях. Тех, кто презрел оковы обыденности, удерживающие людей не столь незаурядных. Правда в том, что большая часть человечества — трусы, обреченные жить и умереть, не оставив после себя значимого следа. Да стоит оглянуться, и вы увидите множество подобных людей на нашей дорогой родине. Их можно встретить в любом государственном учреждении, на каждом перекрестке, во всех городах и весях нашей страны. Но есть и другие, которые, как все вы здесь, выбрали отказаться от такой бесславной участи. «Много лет назад я сделал тот же самый выбор». Высокий юноша на мгновение умолк, словно хотел дать собравшимся возможность осмыслить его пафосную речь. «Из всех значимых исторических фигур мой личный герой — Александр Македонский. Юный генерал, покоривший весь известный тогда мир который сумел дойти даже до рубежей нашей Индии. Вы вряд ли будете удивлены, если я скажу, что успех Александра зиждился на одном самом простом человеческом качестве. Смелости. Он шел на риск там, где другие отступали. И так он достиг того, что все считали невозможным. Наступила очередная пауза. В этом, господа, заключается Этос. Философия клуба миллиардеров Бомбея. Мы доказали, что нет ничего невозможного для тех, кто имеет смелость сам решать свою судьбу. Он повернулся и махнул рукой Булбулу Канодии. «Прошу вас!» Чопра почувствовал, как у него все сжалось внутри. В волнении он сжимал и разжимал кулаки, наблюдая, как Канодия ставит коробочку на стойку и достает из кармана ключ. Он вставил ключ в замок и подождал, пока его компаньон достанет второй ключ из собственного смокинга и вставит в скважину на противоположной стороне коробочки. Они обменялись взглядами, прежде чем одновременно повернуть ключи. Крышка разделилась надвое, обнажив внутреннюю часть, отделанную красным бархатом. В центре небольшого углубления что-то засверкало в свете роскошных люстр. Более высокий мужчина протянул руку, с чрезвычайным благоговением он достал сверкающий предмет и поднял с победоносным видом. ⁇ Господа, я представляю вашему вниманию гору света, неповторимый Кахинур ⁇ По комнате прокатился единый восторженный вздох, а за ним спонтанная волна аплодисментов. Незакрытая маской часть лица оратора вспыхнула ликованием. Под затихающие аплодисменты вперед выступил еще один безукоризненно одетый молодой человек с зализанными волосами и впалыми щеками. — Ну что ж, Санни, я вынужден снять перед тобой шляпу. Я утверждал, что это невозможно, но ты взял верх в нашем споре. Он засунул халеную руку в нагрудный карман смокинга и извлек оттуда кожаный бумажник. «В соответствии с условиями нашего пари, господа, я передаю своему уважаемому коллеге, другу детства и бесспорному лидеру клуба миллиардеров Бомбея астрономическую сумму в размере одной рупии». Он предъявил для всеобщего обозрения новую хрустящую банкноту, и весьма церемонно передал ее человеку, к которому ранее обратился как к Санни. Затем, в манере придворного Дэнди, он отвесил картинный поклон и отступил к краю круга. И тут внезапно, в мгновении ока, все сложилось. Чопра узнал молодого человека, который держал в руках кахинур Он ломал над этим голову с той минуты, как юноша вальяжно зашел в залу, Но только когда он услышал имя Санни, все сразу встало на свои места. Человек, держащий в руках кахинур был никто иной, как Сунил Санни Картик, единственный сын миллиардера и промышленника Мохана Картика, владельца яхты «Все золото мира». Постоянный герой светской хроники Санни Картик не раз оказывался предметом скандальных сплетен, и по общему признанию считался первостатейным бездельником. Блудный плод чресел Мохана Картика, Картик-младший, чаще бывал на первых страницах таблоидов, нежели на заседаниях совета директоров компании отца. Он был печально известен как своим разгульным образом жизни, так и периодическими столкновениями с законом, от которых его неизменно спасала всесильная чековая книжка отца. Мохан Картик, очевидно, души не чаял в своем единственном отпрыске. Чопра никогда не сомневался, что исход у такого отношения мог быть только один. «Пожалеешь розгу — испортишь ребенка». Разве он только что не столкнулся с подтверждением верности этого принципа на примере четырех незадачливых ловкачей из школы Поппи? В раздумьях о богатом послужном списке санни Картика он внезапно понял, что память только что сама подсказала ему, кем был юноша, вручивший Картику одну рупию. Он узнал Файзала Хусейна, еще одного отпрыска известной и богатой мумбайской семьи, так же, как и Картик, прославившегося своим беспутством. Эта неразлучная парочка слыла грозой мумбайского высшего общества. Он вспомнил слова Файзала «Клуб миллиардеров Бомбея», и так тайна биби си раскрыта. Но что именно представлял собой клуб миллиардеров Бомбея? В чем состояла его цель? Санни Картик повернулся к барной стойке, взял бокал шампанского, опустошил его и швырнул о стену. — Ваше здоровье! — воскликнул он и широко улыбнулся из-под маски. — А теперь, господа, пришел момент, которого вы все так ждали. Настало время главного события сегодняшнего вечера. — Не будем торопиться, — пророкотал огромный толстяк слева от Чопры, который до этого с кислым видом наблюдал за совместным выступлением Санни и Файзала. — Не знаю, как остальные, но прежде чем продолжить, я хотел бы убедиться... «В подлинности объекта!» По зале прокатилась волна согласных голосов. «Верно!» «Вы не доверяете мне?» Сказал Картик, приподняв бровь. «Я заработал свое состояние не потому, что доверял людям, сэр!» Напыщенно заявил Толстяк. Картик указал на Булбула Канодию. «Мой человек!» знаток ювелирного искусства. Он удостоверил подлинность бриллианта. — Как вы правильно заметили, сэр, это ваш человек. Простите, что я не спешу припасть к его стопам в знак благодарности, — раздался тихий смех. — Так что вы предлагаете? Толстяк щелкнул пальцами, и из-за его спины, словно по волшебству, Вынырнул значительно менее корпулентный господин в смокинге, который был ему явно велик. Он заморгал, как сова, днем, ночное создание, внезапно попавшее на свет. — Я позволил себе пригласить собственного эксперта, — объявил Толстяк. — Мы будем называть его Хирошандом. Это один из самых известных оценщиков бриллиантов на Завери-Базаре крупнейшем ювелирном рынке Мумбай. — Полагаю, вы не будете против. Картик угрожающе улыбнулся. — Ни в коей мере. Оценщик с худощавым лицом достал из кармана ювелирную лупу и аккуратно вкрутил ее в правую прорезь маски. Он подошел к бару и протянул руку. Картик сделал вид, что собирается передать ему бриллиант, но потом резким движением забрал. Его улыбка хищника стала еще шире. Затем он уронил Кахенур на ладонь Хирошанду. Хирошант поднял бриллиант на свет и внимательно осмотрел. Затем он открыл смокинг, расстегнул поясной футляр с инструментами и аккуратно положил на стойку. Оттуда он извлек пару измерительных ювелирных щипчиков «Вернье», и электронные ювелирные весы и принял СА за работу. Через пять минут он вернул бриллиант на место. «Ну?» — рявкнул толстяк. "Огранка, цвет и чистота камня соответствуют характеристикам Кахинура, объявил Хирошант. «Бриллиант весит 21,6 грамма и 105,6 метрического карата». Оба эти показателя соответствуют измерениям Кахинура. Он замолчал, а затем сухим бесстрастным тоном произнес: Господа, согласно моему обоснованному заключению, этот камень подлинный, это Кахинур. Зал откликнулся очередным взрывом аплодисментов. Само собой, разумеется, это подлинник, сердито сказал Булбул -Бул Канодия. вы меня держите за любителя? Он смерил конкурирующего эксперта гневным взглядом, достал из кармана платок, взял бриллиант и бережно положил его себе на ладонь. Затем он с чрезвычайным усердием отполировал камень и поднял его к свету. Удовлетворенный результатом, он вернул его в футляр. Ну что ж, сказал Санни Картик, обводя знатных гостей победоносным взглядом. Не будем тратить время. «Господа, назовите первую ставку!» «Я ставлю десять миллионов долларов США!» — немедленно рявкнул толстяк. Чопра заметил у него скопившийся над верхней губой пот, и это несмотря на то, что в зале на полную мощность работал кондиционер. Он подумал, что неуемная алчность часто горячит кровь. В присутствии предмета вожделения... Внутренние пожары полыхают с удвоенной силой. Кто-то воскликнул Десять миллионов? За Кахенур? Да вы в своем уме! Санни, да я сейчас выпишу тебе чек на предъявителя на 20 миллионов! Это объявление войны вызвало бешеный ажиотаж. На кон посыпались ставки одна безумней другой. Картик внимал происходящему с веселой улыбкой. Затем он поднял руки, призывая к молчанию. «Господа, господа, успокойтесь! Ваши предложения, хотя и весьма достойные, также не имеют никакого смысла. Неужели вы забыли наше кредо? Нам ни к чему набивать золотом и так изрядно забитые кладовые. Я основал клуб миллиардеров Бомбея, чтобы добавить остроты в жизнь а не приумножить свое богатство. Вспомните наш манифест. Вслед за набобами прошлого, мы, адепты BBC, постоянно ставим перед собой новые задачи, толкая друг друга на все более и более сложные пари. Так мы не теряем кураж. Кража Кахинура всего лишь последнее достижение в нашем послужном списке. По правде говоря, я бы предпочел оставить бриллиант себе, в качестве сувенира. Но думаю, что даже мне не стоит так искушать судьбу. Но, прошу, поймите, мне не нужны ваши деньги. Я хочу того, чего не могу добыть для себя сам. Итак, есть ли у вас для меня награда такого сорта? Если нет, вы напрасно тратите мое время». Собравшиеся магнаты в оцепенении смотрели друг на друга, и в комнате воцарилось задумчивое молчание. И тут выступил высокий господин. — В прошлом году я купил в Баварских Альпах высокогорный средневековый замок. Он как будто сошел со страниц сказки. Такого замка нет нигде в мире. Он ваш в обмен на Кахинур. Картик улыбнулся. — Вот это уже ближе к делу! Толстяк презрительно посмотрел на высокого господина и сказал... «В моем гараже хранится лучшая в мире коллекция Роллс-Ройсов. В ней более сотни машин. Только скажите, куда их доставить?» Невысокий лысый джентльмен, который все это время отчаянно пыхтел кубинской сигарой, почесывая подбородок, тоже подал голос. «У меня самая завидная конюшня арабских скакунов в Азии. Скажи только слово, Санни». И в этом году на индийском дерби тебе гарантировано место в ложе победителей. Картик переходил от одного гостя к другому, выслушивая новые, все более экстравагантные предложения, которыми его забрасывали со всех сторон. Наконец его взгляд остановился на Максвилле Бомбертоне. Он нахмурился. — Простите, сэр, но мне сдается, что мы не знакомы. Это уж как пить дать прорычал Бомбертон. Стоявший рядом с англичанином Чопра напрягся в ожидании взрыва. Он чувствовал, как тяжело было Бомбертону сдерживать гнев, в то время как Картик беззастенчиво демонстрировал кохинур и хвастался своим участием в краже. Складка на лбу Картика потемнела. Очевидно, он не ожидал такой враждебной реакции. Казалось, он на мгновение смутился. Он бросил взгляд в сторону Булбула Канодии, как будто вопрошая, кто этот человек и что он здесь делает, но затем сказал. «Может быть, вы соизволите сказать, в чем состоит ваше предложение?» Бомбертон запустил руку в карман. Он достал пистолет и направил его на Картика. Другой рукой он сорвал маску. «Как насчет 20 лет в тюрьме строгого режима?» «С полным пансионом!» — лицо англичанина побагровело от ярости. «Меня зовут старший инспектор Максвелл Бомбертон, и, пользуясь полномочиями, представленными мне британским и индийским правительствами, я арестовываю всех присутствующих!» Эти слова были встречены потрясенным молчанием, а затем тучный толстосун который подверг сомнению подлинность кахинуров взвизгнул хай рам и упал в обморок гости посмотрели на распластанное на полу пухлое тело и бросились в рассыпную воздух огласили панические вопли благородных господ которые гуртом подались на выход упавших затаптывали свои же собратья по стаду чопра увидел как солидный магнат прыгнул через барную стойку разметав бутылки с редкими винами и первоклассным скотчем. Другой, седовласый господин, которого привезли в зал с кислородным баллоном, теперь сидел, обмякнув, в инвалидном кресле. Схватившись в отчаянии за грудь, он со свистом втягивал ртом воздух. Чопра резко повернул голову и успел заметить, как картик исчезает через дверь в задней части комнаты. Он шагнул к футляру, тот был пуст. «Вы хватаете канодию, а я займусь картиком!» Не дожидаясь ответа, Чопра, как охотничий пес, бросился вслед за своей добычей.